Глава четвертая. «Ну-ка, стой!» Я схватил Павла Мясникова за предплечье. Красноглазый юноша уже собирался уйти, но я не дал ему этого сделать. А как он думал? Выскажет мне свои угрозы и свалит в закат? Ну уж нет, так дела не делаются. «Быстро отпусти меня, Белов!» Злобно зыркнул на меня Павел. В голове вновь зазвучали барабаны шивый маг крови не шутил. Он и впрямь на полном серьезе готов был наброситься на меня и убить. В любую секунду. «Поумерь свой пыл», — ответил я и еще сильнее сжал его руку. «Отпущу, когда перестанешь бросаться пустыми угрозами и поговоришь со мной по-мужски». Мясников оскалился и резким рывком освободился из моей хватки. Ярость в нем скипала до немыслимых температур. Будь он магом огня, уже давно спалил бы всю столовую. — Ты странно ведешь себя, Белов, — сказал он, поправляя рукав. — Чудом победил Погребицкого и решил, что можешь горы свернуть. — Погребицкий был пустым местом. Сам же на свое собственное заклинание напоролся. Кстати, как он? Оправился? — Погребицкий тебя больше не побеспокоит. Я его отозвал, — сказал Мясников. «Однако не думай, что мы тебя оставим в покое. Я решил взяться за тебя лично». «Напомни, чего там тебе от меня надо?» Прищурив глаз, спросил я. «Пока ты болтался, я что-то позабыл, с чего весь сыр бор». «Две тысячи рублей, Белов», — прорычал Павел. «Более того, ты знаешь о нашем закрытом клубе, и с этой информацией я тебя отпустить никак не могу». Ты сам виноват, что ввязался в эту игру. Погребицкий должен был отбить у тебя память и отпустить, но ты не дался. Теперь пеняй на себя. Процент будет капать каждый день. Если не поторопишься, вряд ли вообще когда-нибудь сможешь вернуть сумму. Твой нищебродский рот... Во мне вспыхнула ярость. Мало того, что этот подонок угрожал мне, так еще и решил оскорбить мою семью. И пусть я этих людей еще совсем не знаю, это не важно. Важно то, что так Мясников пытался унизить весь род Беловых. Теперь плевать, какой у него титул. Пусть передо мной хоть сам императорский первенец. — Сегодня вечером встретимся в закрытом клубе, — твердо сказал я. — Там и рассчитаемся. — Да неужели? — ехидно усмехнулся Мясников. — Откуда в тебе столько гонора взялось, Белов? Ты же последний трус. Уж я-то тебя знаю. Что, правда собираешься вернуть долг? Смотри, как бы ты мне должен не остался, — ответил я. Мясников долго смотрел мне в глаза. Казалось, он пытался сломать меня взглядом, но никак не мог. Ладно, — произнес наконец он, — в восемь вечера у фонтана. Сегодняшний пароль — червонный Король. Я буду тебя ждать. Мясников резко повернулся и исчез в толпе покидающих столовую студентов. Звук барабанов в ушах утих. Смерти, значит, мне желаешь. Что ж, посмотрим, маг крови, посмотрим. Давненько я таких не ставил на место. В мои времена этих кровопийцев было очень мало. Чаще мне приходилось биться с некромантами или огненными магами. От них проблем было больше всего. Остальные, как правило, были хитрее и старались не светиться перед простым людом. И о чем это он говорил? Закрытый клуб, карточный долг две тысячи рублей. Ну, бывший Белов, ну ты прыщ на заднице некроманта. Значит, все-таки пошел по стопам отца, проиграл в карты последние деньги. А мне теперь разгребать. Из-за азартных игр и алкоголя наш папашка потерял все имущество. Один титул остался. А прошлый Белов, похоже, решил, что клин клином вышибать надо. Балован. Хотя не будь он таким дураком, то я бы и не занял его тело на дуэли. А раз уж переселился, надо работать над своей репутацией. «Вов! Вова!» — послышался за моей спиной голос Бродского. «Ты зачем с Мясниковым повздорил? Он же тебя прибьет!» «Да чего же вы все так боитесь этого Мясникова?» — воскликнул я. «Ну как же!» — пожал плечами Николай. «Он самый сильный маг на курсе!» С ним все стараются лишний раз не пересекаться. Поздно, я с ним уже пересекся несколько раз. Посмотрим, из какого теста сделан этот пирожок с мясом. Я посмотрел на истощенную физиономию Бродского, и мне в голову пришла замечательная идея. «Коля, Коля!» Я схватил приятеля за плечо. «Пойдем-ка подальше от лишних ушей». «Куда? Зачем?» Испугался Николай. «Дело одно обсудим» тебе понравится. Я оттащил Бродского за столовую и спросил. Помнишь, что я тебе сказал насчет зелий? От головной боли? Помню. До вечера сможешь сделать. Кого? Глаза Бродского медленно закрывались. Зелье, Коль, хватит спать. Встряхнул я его. До вечера боюсь не успеть, у меня еще занятия. Начал оправдываться Николай. А если я проведу тебя в закрытый клуб? Заговорщиц, — заговорщически прошептал я. — Ты же хотел, чтобы я достал туда запретные ингредиенты. Предлагаю тебе вариант получше. Я тебя самого туда доставлю. Бродский оживился и принялся бешено кивать так, будто зелье судорог проглотил. — Давай, давай, давай! — выпалил он. — Я согласен. — Тише, тише, не спеши! — успокоил его я. Сначала зелье, потом закрытый клуб. И чтоб без всяких побочных эффектов. Чистая, как слеза ангела. Да вообще без проблем. Я прямо сейчас приступлю. Ты же вроде занятия боялся пропустить, — усмехнулся я. Впереди еще три пары. Да пошли не лесом, эти пары. Если проведешь в закрытый клуб, я на парах вообще больше никогда не появлюсь. Ну ты палку-то не перегибай, дружище. На такие жертвы идти не нужно. Давай подытожим. Сегодня в полвосьмого вечера у фонтана с зельями. Договорились? Договорились. Бродский схватил мою руку и несколько раз ею встряхнул. Так, только объясни, у какого фонтана? У того, который в западном дворике? А у нас на территории фонтанов много? Нет, только он один. Вот и не задавай глупых вопросов. Такс, благодаря Бродскому удалось аккуратно выяснить, где находится фонтан. А то пришлось бы блуждать, пока Деми еще фиг знает сколько. Николай убежал в общежитие, а я вернулся к своей миссии закрыть все долги по учебе за один день. У Белова не жизнь, а один сплошной долг. Угараздило же меня попасть в тело такого дурачины. Хотя, если разобраться, я за сутки решил больше проблем, чем он за всю жизнь. Посмотрим. Может, уже через недельку фамилия Беловых будет полностью очищена. Две следующие лекции пролетели незаметно. На одной дотошно разбирались механизмы работы магии, а на второй — история магического мира. С первым преподавателем никаких проблем не возникло. Мы договорились, что я напишу парочку эссе, и разошлись с миром. А вот с историком дело обстояло ой как непросто. «Молодой человек!» — возмущенно вопил профессор Черновский вы несете сущую чепуху а все так хорошо начиналось я подошел к нему чтобы ответить на пару вопросов все шло гладко я рассказал о некроманских войнах подробно расписал сожжение сибири огненными магами и это было нетрудно ведь я сам участвовал в этих событиях но когда вопрос зашёл о том как появилась магия в роду императора начались серьезные проблемы вы на полном серьезе «Заявляете, что первый маг в семье правителей наших Невских родился всего-то триста лет назад?» Черные таракани усы историка дрыгались туда-сюда и отвлекали все мое внимание. А вот уж магия гипноза не иначе. «Белов, вы меня вообще слышите?» — продолжал Черновский. «Слышу, профессор». — Поморщившись, ответил я. «В таком случае просветите меня, когда родился первый маг-император». «Неслыханная наглость, невежество и нахальство!» — выпалил он. «К завтрашнему дню подготовьте подробное сообщения о первом маге-императоре. Если оно мне понравится, тогда уже поговорим об отработках. Свободное. Черновский махнул рукой, желая прогнать меня как можно скорее. «Спокойно, спокойно. Я не хочу убивать магов». «Бесово вымя. Нет». Я хочу убивать магов, особенно этого скользкого таракана-историка. Так, надо успокоиться. Задержись я там еще на минуту и точно наколол бы дров. Но кто-то схватил меня под руку и вывел из аудитории. «Владимир, не обращай на него внимания», — сказала Юля Колокольцева. Девушка заметила, что держит меня за руку и резко отпрянула. «Ты отлично отвечал». Правда, с последним вопросом оплошал. «Переволновался, да?» Спросила она. «Ага. Выходит, это не Черновский сошел с ума. Это все здешние маги считают, что Невские испокон веков были магами. Ну, разумеется. Что же я сразу не догадался? Кому же это выгодно? Рассказывать о том, как Орден Карателей истреблял обезумевших магов несколько столетий подряд? До меня только сейчас дошло». Все, что было сделано мной, моими соратниками, нашими наставниками и предшественниками, все вычеркнуто из истории. Остались только великие деяния дворянских магических родов. Дьявольски обидно. Получается, что вся моя прошлая жизнь ничего не стоила. Все мои подвиги, все спасенные нашим орденом жизни, все это забыто». Ну ничего, раз уж я жив, то смогу восстановить былую славу. Тогда уж и о просвещении народа можно будет подумать. Хорошо, что мне хватило ума не упоминать свой орден. Это бы привлекло совершенно ненужное внимание. С другой стороны, в этой ситуации есть один единственный плюс. В современном мире никто не знает об отражателях. Уверен, что эта тайна известна лишь императорской семье и более никому. «Ну что, современный народ, вы, наверное, даже не осознаете, на что вас всех обрекли. У нас были большие планы. Если бы вы знали... Если бы вы только знали то, что было известно нашему ордену». «Владимир», — дернул меня за ворот пиджака Юля, — «ты как, на тебе лица нет?» «Да вот думаю, какой же замечательное эссе я напишу профессору Черновскому» м — закачаешься. отшутился я. «Правильно, нечего ударять в воспоминания. Для начала надо решить более приземленные проблемы». «Ну-ка, быстро убрала руки от моего щеночка!» — послышался надменный женский голос. Мы с Колокольцевой одновременно обернулись. В коридоре корпуса не было никого, кроме нас троих. Я, Юля и Мария Мясникова. Ну и бестия, скажем прямо, своей грацией и дерзким выражением лица она больше всего напоминала мне готовую атаковать в любой момент пантеру. Не припомню, чтобы в мое время существовали фиолетовые пантеры, но современники могут лицезреть минимум одну самку этого вида. Будь я менее искусным убийцей магов, решил бы, что она пиромант. Вокруг ее витала взрывная огненная аура. Но если учесть, что ее брат-маг крови, нетрудно предположить, что и она унаследовала похожую магию. «Ой!» Только и смогла выдавить из себя Колокольцева. Юля быстро отпустила мой рукав и на всякий случай отошла от меня на пару шагов в сторону. «Умница девочка!» ухмыльнулась Смясникова. «Ты где здесь щеночка увидела?» спросил я. «Я смотрю, у всей вашей семейки явная проблемы с головой!» Улыбка быстро сползла с лица Мария. «А Павел был прав. С тобой явно что-то не то, Белов», — произнесла она и злобно улыбнулась. «Ты где свою трусость зарыл, щеночек? Может, пойдешь и раскопаешь, пока не поздно?» «Володя, нам лучше уйти», — прошептала Колокольцева. «Поздно уходить, Юлечка» ответил я, не отводя взгляда от Мясниковой. «Уж больно у меня сегодня плохое настроение, чтобы терпеть унижение от какой-то стервы». «Как ты меня назвал?» вздрогнула Мария. Я медленно шел к ней навстречу, и каждый мой шаг порождал в Мясниковой страх. Я чувствовал это по колебаниям ее магической силы. «Ты не глухая, все слышала», ухмыльнулся я. Она уже начала колдовать и рассчитывала остаться незамеченной. Дилетантка. Я уже раскусил ее. Значит, бегал я за ней, как щенок, говорите. Семейка с магией крови. Редкий же ты экземпляр Марии Мясникова. Признаться честно, я таких еще не встречал никогда. Только слышал рассказы наставника. Магия очарования. Одно из ответвлений магии крови. Такие колдуны способны выделять из своей кожи вещества, привлекающие противоположный пол. С таким сущим пустяком мое отражение справится даже сейчас. Я остановился в паре сантиметров от Мария, но она оцепенела, как кролик перед удавом. Я практически касался торсом ее выпирающих грудей, но магия все равно не действовала. Затылок гудел от боли, а кожа отталкивала миллионы мельчайших магических феромонов. Это ей еще повезло, что рядом нет ни одного мужчины. Вот было бы веселье, если бы я отразил эту магию в толпе студентов. Бедняжку бы на кусочки разорвали. Но, вскинув брови, спросила она. «В чем дело? На колени!» Я тихо прошептал прямо перед ее ухом. «Твоя магия, Машенька, больше на мне не работает. Я больше не твой щеночек. Я дьявольская гончая». «Угрожать мне вздумал?» «Нет, констатирую факт. Еще раз попытаешься меня унизить, я вызову тебя на дуэль. И не посмотрю, что ты девушка». Мясникова вздрогнула и отступила. Ее грудь тяжело вздымалась и опускалась, а на лице читалось недоумение. «Пойдем, Юль, на последнюю пару опоздаем». Позвал я девушку за собой, поскольку больше не было смысла церемониться с Мясниковой. Юля, громко цокая, пробежала мимо оцепеневшей Мясниковой, и вместе мы покинули корпус. Мария так и осталась стоять в коридоре, словно в землю вросла. Что-то мне подсказывает, что за сегодняшний день я сделал все семейство Мясниковых своими кровными врагами. Кровными, ну и каламбур. «Володь, что происходит?» Обеспокоенно спросила меня Колокольцева. «Ты никогда так с ней не разговаривал?» Ты? Да ты сам на себя не похож. Что поделать, Юлечка? Пожал я плечами. Люди меняются. Ну, не так кардинально. Можешь считать, что я решил вернуть все долги. Не только по учебе. Колокольцева вряд ли поняла, что я имел в виду, и потому ничего не ответила. Но должок Мясниковым я еще верну. Их семейство еще шарахаться будет при встрече со мной. Проклятие. Главное, чтобы эта головная боль скорее прошла. Ну, Бродский, у тебя осталось три часа. Надеюсь, не подведешь. Следующее и последнее на сегодня занятие было практическим. Два часа подряд мы должны были применять наши магические навыки на практике. Но в связи с тем, что моя способность предполагает защиту от нападения, преподаватель предложил мне не участвовать в сегодняшней практике и отпустил в библиотеку. «Слава Ордену! Если бы я остался в классе, где творится эта магическая какофония я бы показал им содержимое своей черепной коробки. Остаток дня мне пришлось провести в библиотеке за учебниками по истории магии. Да уж, ну редкостная же бред они понаписали в этих книгах. Десять томов по пятьсот страниц, и все сплошное вранье. Мне хотелось плевать на каждом абзаце». Тьфу, до да слюны не хватит на эту чушь. Большие часы показали семь вечера. Эх, и засиделся же я. Правильно говорил мой наставник. За страданием фигней время пролетает незаметно. Я выдвинулся к месту встречи. На город уже опустились сумерки. По всей академии начали загораться синие магические огни. Уважаемые маги, но чем же вам не угодил обычный человеческий сука-огонь? От этой синей лобуды можно глаза себе выколоть. В проулке, ведущем к западному дворику, кто-то крепко схватил меня за плечо. Если бы меня хотели убить, я бы почувствовал. Поэтому произошедшее оказалось для меня полной неожиданностью. Сработали рефлексы. Я резко развернулся и ударил незнакомцу кулаком в живот. Ой — Ой-ой-ой! Вов, ты чего творишь? – простонал Николай. «Бродский, твою-то мать!» – выругался я. «Какого лешего ты в темноте на людей бросаешься?» «Ты уж не обижайся, у меня рефлексы!» «Я сделал!» Импульсивно подпрыгнув, заявил он. И протянул мне меня плотно закупоренный бутылек с коричневатой жидкостью. Я недоверчиво взял стеклянку в руки и выгляделся в содержимое. Зелье чем-то напоминало кофе или крепко заваренный чай. Николай, я надеюсь, ты ничего не перепутал. На то выглядит, как твое зелье от бессонницы. «Обижаешь, вов. Я на него весь вечер убил. И не только вечер. Не понял. Кого ты еще убил из-за него? Скажем так, не все ингредиенты растительного происхождения. Короче, лучше тебе не знать, заявил Бродский и добродушно улыбнулся. Надеюсь, люди из-за этой бурды не пострадали. На всякий случай уточнил я. Конечно, нет, друг, ни одного человека, только ползающие, прыгающие и летающие мелкие твари. Ты прав, лучше бы я этого не знал. Я откупорил бутылку и аккуратно поднес ее к носу. — Как-то странно даже, совсем ничем не пахнет, — сказал я. — Так и должно быть. — Ну, не знаю, не знаю, Коля. Зелье без запаха звучит, как затишье перед бурей. Хреновое у меня предчувствие. «Да ну тебя, Вол! Много зелий, что ли, пробовал? Что за гурманские наклонности?» Знал бы он, сколько я этой дряни перепил в прошлом. Мой товарищ из ордена варил добротное зелье. С качеством ни разу не облажался. «Ладно, чего уж тут. Мой нынешний алхимик не мастер варки. Да и я уже не главный каратель. Всему свое время». Может, и из Николая выйдет толк. Выхода у меня все равно не было. Кровь из носа текла весь день напролет. Голова-то и гляди раздуваться начнет. Так дальше продолжаться не может. Если меня сегодня ждет столкновение с магами, а может даже и очередная дуэль, без боли утоляющего никак не обойтись. Ладно, Коль, собрался с силами я. Твое здоровье. Я залпом осушил склянку, Затишь я перед бурей. Вкус у этого пойла заставлял о многом задуматься. В первую очередь о том, когда убить Бродского, сейчас или чуть позже. «Ты бы его хоть посахарил!» – просипел я. «Терпи, терпи, сейчас подействует!» – воодушевленно произнес он. «Да некогда ждать!» – ответил я и выбросил склянку. «Пойдем к фонтану!» — Выполняю свою часть сделки. Мы с Николаем вышли на безлюдный и западный как Академия. В центре его располагался массивный многоуровневый фонтан. Его громкое журчание заглушало даже непрекращавшуюся болтавню Бродского. «Стоять — Стоять! — рявкнул широченный бугай, появившийся прямо перед нашими носами. — Ты из земли, что ли, вырос? — ухмыльнулся я. «Неверный пароль!» Монотонным низким голосом произнес он. «Словно и правда не живой. Не удивлюсь, если он создан из магии». Встречал в прошлой жизни редкий дар, когда маг мог создавать свои материальные копии. «Мы в клуб», — коротко сказал я. «Пароль? Червонный король». «Хм...» — внимательно осматривая нас, промычал охранник. «Этот с тобой...» Он указал широким пальцем на Бродского. «Со мной». «Пусть тоже скажет пароль», — потребовал охранник. Мы с Николаем удивленно переглянулись. Удивительно, как с таким болваном на входе этот клуб еще оставался закрытым. «Король червей!» — воскликнул Николай. «Неверно!» — запротестовал Буга и начал засучивать рукава. Черванный король! Червоный король!» Быстро затараторил Коля. «Что, это ведь одно и то же?» «Проходите!» Недовольно рыкнул охранник. «Похоже, ему очень хотелось подраться с нами, но повода мы ему так и не дали». Бугай щелкнул пальцем, и один из секторов фонтана отключился. Следом за водой исчезла и часть мрамора, открыв для нас проход в подземное помещение. «Магия иллюзий». Только очень способный маг мог создать такой вход прямо посреди Академии. Когда мы оказались в подземном коридоре, а проход за нами закрылся, я толкнул Николая локтем. Ай, за что? возмутился он. «Бродский, ты зачем клона из себя строишь? Ты же слышал пароль. Да я просто пошутил. Я же не виноват, что этот узколобый придурок шуток не понимает. Смотри, внизу ни с кем не шути. Место небезопасное для таких шутников, как ты. «Ух, я уже предвкушаю!» Потирая ладонь об ладонь, воодушевленно прошептал Николай. Закрытый клуб оказался совсем не таким, как я себе представлял. Я ожидал увидеть коморку с маленькой группой людей, играющих в картишке. Что-то вроде тайного общества местной элиты. Но под западным двором Академии скрывалось огромное помещение, заполненное десятками посетителей. Внизу кипела жизнь, громко играла музыка. Кто-то танцевал, кто-то мирно трапезничал, попивая вино. В дальнем конце комнаты находилась зона для азартных игр. Вот и мои воспоминания начали возвращаться потихоньку. Именно здесь бывший Белов провел не одну ночь, за играми и выпивкой. «Ты как хочешь, Вов, а я пошел искать местный черный рынок», — воскликнул Бродский. «Никуда вы не пойдете», — прорычал за нашими спинами низкий голос. Позади стояли еще двое охранников. От предыдущего они ничем не отличались. Трое из ларца не иначе, или же магия создания големов. «Вас приказано отвезти к главному», — сказал охранник и жутко ухмыльнулся. — И еще приказано передать, что вас ждет веселая ночка. — Бродского хотя бы отпустите, — сказал я. — Он тут ни при чем. — Нет, — уперся здоровяк. — Ты его сюда привел, значит, он пойдет с тобой. А Вот так глобля настырная. Я глянул на Бродского и обнаружил, что все его веселье как рукой сняло. Николай испугался не на шутку. — Расслабься, Коль. Попытался успокоить его я. Все схвачено. Я быстро решу свои дела, и мы отсюда уйдем. «А кто вам сказал?» Вмешался охранник. «Что вы уйдете отсюда живыми?»